Как быть эгоистичным подонком и прочие необходимые навыки. Во время моего выступления в Монако я был, мягко говоря, не на высоте, но в нём нашлись и плюсы. Целых 2 плюса. Во-первых, я доказал себе, что всё ещё могу неплохо гонять на болиде Формулы-1. Во-вторых, окунувшись снова в эту атмосферу, я смог оценить, насколько верным было решение закончить карьеру. На смену воскресным алкогольным возлияниям пришёл похмельный понедельник, и вместе с ним осознание, что я сделал правильный выбор. Конечно, приятно было повидать старых знакомых, но находясь под светом софитов, я вспомнил, как этот свет изолирует тебя от окружающего мира. Как тебе никогда не приходит в голову мысль: "Ух ты, какое необычное место", когда сходишь с трапа самолёта, потому что ты сразу же попадаешь в город Формула Виль И это всегда один и тот же город, неважно, в какой точке мира ты находишься. Аэропорт, гостиница, трасса, снова гостиница, и на этом всё. Больше ты ничего не видишь. Стойте, поймите меня правильно. Я говорю про жизнь гонщика. Как зритель я продолжаю любить этот спорт, и хотя после Монако я убедился, что уйти из Формулы-1 было правильной идеей, я также убедился, что любовь к гонкам, которая у меня с малых лет, никуда не делась. Не буду вдаваться в подробности, как я стал гонщиком, про это надо писать отдельную книгу. Но я шёл по стопам Аертона Сенны и Джонни Херберта. Начал в картинге и оттуда добрался до Формулы-1, и всё это благодаря отцу. К тому моменту, когда вы будете это читать, я уже сам буду отцом, и если мой сын Хендрикс Джонатан Баттон захочет стать гонщиком, тогда, ребята, держитесь. У нас будет возможность как следует сблизиться, в том числе занимаясь картингом, но не только, ведь важно участвовать в разных видах гонок, не только в тех, которые тебе нравятся. Надо учиться водить различные машины, чтобы понять, как они ведут себя в разнообразных условиях: как правильно тормозить, проезжать трассу, уходить в занос и даже отрываться от покрытия. Нужно развивать общие навыки вождения. Лично мне подарили мой первый карт, когда мне было 7 лет. В основном, чтобы чем-то меня занять в выходные. Родители как раз развелись. С отцом мы отлично ладили, он никогда не был одним из тех деспотов, орущих на своих детей, которых я часто видел. Сейчас я понимаю, как важно начинать с самого детства. В этом возрасте очень легко учиться, впитываешь всё как губка. Но также важно, чтобы и в начале, и в дальнейшем процесс приносил удовольствие, потому что если ты слишком сосредоточен и зациклен, скорее всего, к 12 годам ты уже это всё возненавидишь. Мой отец вёл себя просто идеально. Он всегда повторял: "Если тебе надоело или хочешь передохнуть, просто скажи, и мы сделаем паузу". Разумеется, такого никогда не случалось. 12 качеств необходимых гонщику. Первое. Природные навыки. Если вы спросите меня, что такое природные навыки, я посмотрю на вас так, как будто вы туговато соображаете, и отвечу что-то вроде: "Ну, это навыки только такие, которые у вас изначально есть". И, наверное, вспомню, как первый раз сел в карт много лет назад. Каким-то образом я знал, что надо делать. Могу поспорить, каждый гонщик, который стоит на стартовой решётке Гран-при испытывал нечто подобное, потому что правда в том, что у всех пилотов Формулы-1 есть талант от природы, просто у кого-то его больше, чем у других. Вот у Льюиса, например, его выше крыши. Он может гонять на чём угодно. Есть другие от природы одарённые пилоты, у которых поменьше таланта. Таким приходится работать над собой. Хороший пример Фернандо Алонсо, который много усилий приложил, развивая свой навык, прорабатывал слабые места, чтобы добиться лучших результатов от машины и команды. По-моему, Фернандо отличный пример всесторонне развитого гонщика, который понимает, как дополнять естественный талант тяжёлым трудом. Но и ещё каким-то образом это передаётся генетически. Прошу любить и жаловать Макс Ферстаппен, чей отец, Йосс, был гонщиком Формулы-1, а мать, Софи Кюмпен, тоже участвовала в гонках. Мы были в одной команде по картингу, и она отлично ездила. Очевидно, Макс унаследовал талант родителей. Достаточно увидеть, как он управляет машиной на мокрой трассе. Он отлично показал себя в Гран-при Бразилии 2016. Мой предпоследний Гран-при. Шёл дождь, но Макс пилотировал болид так, как мало кто из остальных гонщиков. Он, конечно, чуть не врезался в стену и мог себя покалечить, но ведь не врезался. Он удержал машину и показал отличный результат. Вот это природный талант. Такому не научишься. И всё же никому из гонщиков не хватает одних только природных задатков. Рано или поздно, при условии, что госпожа удача будет вам беспрестанно улыбаться своей глуповатой ухмылкой, надо будет совместить врождённые навыки с опытом, и именно тогда становишься по-настоящему опасным соперником. Но для этого приходится пахать. Многие гонщики думают, что их это не касается. Многие гонщики, особенно новички в этом деле, думают, что достаточно просто быть быстрым. Взять, например, меня. Придя в Формулу-1 в 2000 году, я полагал, что одного таланта мне хватит. Мне было 20, и я ездил за Williams, команду, пилоты которой много раз становились чемпионами мира. В том сезоне я квалифицировался третьим на трассе Спа-Франкоршам, одной из самых сложных трасс в мире. Я был уверен, что круче меня только яйца. А потом, в 2001 году, я перестал выдавать результаты. В Бенитон у меня не было воли к победе, и я постоянно проигрывал моему партнеру по команде Джан Карло Физикелле. А вдобавок, я, видимо, черезчур увлёкся роскошным образом жизни. Об этом я ещё подробно расскажу, но в то время именно команда помогла мне выбраться из ямы. Они дали мне понять: ездишь ты быстро, но тебе кажется, что это легко. Ты думаешь, что навыки вождения это всё, что нужно, но это не так. Благодаря команде я начал больше работать и с тех пор уже не жалел времени и усилий. Я больше времени проводил с инженерами, чем с друзьями, и зависал в гараже чаще, чем на яхтах. Резюме. Неважно, насколько ты, по твоему мнению, талантлив, всё равно придётся пахать. В связи с чем нужно упомянуть второе страстное желание учиться. Переход в Формулу 1 из картинга был непростым, потому что езда в картинге коренным образом отличается от пилотирования болида Формулы. У карта нет мощи. У него отличная управляемость, но никакой мощи. Так что от тебя требуется быть максимально плавным. Эта плавность отчасти пригождается и в пилотировании болида Формулы 1, например, для аккуратного вращения руля, но в других вещах, например, в торможении, она не нужна. И несмотря на то, что в картинге ты уже приобрёл навыки вождения, Это лишь мало, это лишь этого, что надо изучить, чтобы быть на высоте в Формуле-1. А если не получится приспособиться, то карьере конец. Если ты с самого начала недостаточно быстрый или допускаешь слишком много ошибок, то сразу же вылетишь. Помните, JDID. Вот об этом я и говорю. В 2014 году моим партнёром по команде был Кевин Магнуссен. До перехода в формулу он выиграл всё, что только можно, и был уверен, что с ходу разделается со своим напарником мной и начнёт выигрывать гонки. Ну и, конечно, ничего у него не вышло, потому что он ошибся, как и все мы ошибаемся, посчитав себя уже готовым шедевром. Помню, как в третьей гонке сезона он сказал мне: "Джей Б, я и не думал, что будет так тяжело, что придётся так напрягаться". "Вот-вот", ответил я. А все потому, что ты соревнуешься с лучшими из лучших, с элитой мировых гонок. У этих ребят море опыта, и не только в пилотировании, но и в настройке машины. Чтобы быть гонщиком, Кевин, надо непрестанно учиться, особенно в таком сложном виде спорта, как Формула-1». Ну, может, это и не точная цитата, но то, что я ему сказал, было столь же мудрым и так же хорошо изложено. Резюме. Очень важно быть уверенным в своих способностях, но при этом осознавать необходимость учиться и учиться постоянно, потому что у тебя есть недостатки, ты несовершенен. Иными словами, не надо думать, что ты лучше всех, но надо к этому стремиться. Третье умение быть эгоистичным подонком. Осторожно, сейчас будет обобщение. Будучи гонщиком Формулы-1, практически невозможно поддерживать отношения с людьми. Мое внимание на это обратила Бритни в начале наших отношений. Видимо, когда я, закинув сумку на плечо, собирался на очередной самолет. И хотя в те старые недобрые времена я мог ответить ей, что она сильно ошибается, сейчас я достаточно стар и непривлекателен, чтобы понять, она попала в яблочко. Я действительно был эгоистом. И покинув Формулу-1, я здорово изменился. Теперь я стараюсь быть жидко доброжелательным и великодушным, да... Кстати, вам очень идёт эта прическа. Возьмите, например, Ника Росберга, который стал чемпионом мира в 2016 году, а потом ушёл из спорта. Тогда поговаривали, что он ушёл в статусе чемпиона, потому что ему повезло, и он знал, что в следующем году Льюис уже не даст ему этого сделать. Я-то уж точно помню, что такие разговоры были, потому что сам это говорил. Но позднее я услышал его слова, которые запали мне в душу. Он сказал... Я, конечно, мог ездить дальше, пытаться защитить титул чемпиона, но зачем? Легко поддаться желанию и хотеть всё больше и больше, но надо быть осторожным, чтобы не потерять себя. Я уважаю эту позицию и хорошо его понимаю. И к тому же интересно было услышать это от него, потому что, во-первых, я никогда не слышал, чтобы гонщики так говорили, а во-вторых, я и сам всегда это чувствовал. От тебя требуется забыть обо всём и превратиться в человека, который тебе самому бы не понравился. Приходится быть очень эгоистичным. У эгоизма есть, разумеется, и положительная сторона. Пробыв в этом состоянии долгие годы, учишься находить плюсы. Ты сосредоточен на своём деле, на правильном состоянии ума, на том, чтобы быть в хорошей форме, быть готовым к началу сезона. А ещё нужно стараться ладить с командой и спонсорами. И хотя это звучит как противоположность эгоизму, даже весьма мило, на самом деле это необходимо для того, чтобы улучшить собственное положение и заставить окружающих работать для повышения твоих шансов на победу. Так что да, это тоже форма эгоизма. Резюме. В формуле 1 все твои поступки эгоистичны, и они перестают быть такими, только когда ты перестаешь быть гонщиком. Четвертое. Дух соперничества. Есть ли во мне дух соперничества? Могу поспорить, что во мне его гораздо больше, чем в вас. Стыдно признавать, но я не соревнуюсь, если знаю, что не могу победить. И это одна из причин, по которым я не занимаюсь другими видами спорта, помимо гонок. Переехав в Лос-Анджелес, я пошёл на бокс и начал качаться, и то, и другое для меня в новинку, заняться этим меня уговорила Бритни. Сейчас я в восторге от этого времяпрепровождения, но это потому, что у меня начало неплохо получаться. И так в любом деле. Например, меня раздражает, если я завязываю шнурки дольше, чем требуется по моим подсчетам. Или когда надо взвесить 15 грамм кофейных зерен для кофемолки, и не получается сразу насыпать 15 грамм. Или получается, но медленнее, чем вчера. Вот такие заморочки. Глупости всякие. И вот еще одна вещь, которую с прискорбием надо признать. Если бы у меня не получалось пилотировать гоночный автомобиль, я бы это бросил. Я бы не вынес, что окружающие думают про меня. Ты не дотягиваешь, тем более если бы я осознавал, что это правда. Пришлось бы заняться чем-то другим, чтобы дать выход моему духу соперничества. Резюме. Если в вас не силён дух соперничества, скорее всего, спорт это не для вас. Кто бы мог подумать, да? Пятое. Умение работать в команде. Несмотря на то, что гонщики Формулы-1 часто ведут себя как примадонны, на самом деле это по-настоящему командный спорт, и капризам в нём нет места. Конечно, так было не всегда, как гонщикам, так и командам потребовалось время, чтобы осознать: наибольших успехов добиваются те, кто работает в связке, и сегодня пилоты проводят больше времени на заводе. Они поняли, что нужно ближе общаться с инженерами, чтобы научиться понимать машину. Ведь их предшественники, которые поступали таким образом, добивались отличных результатов. Например, я или Фернандо, или Себастьян Феттель, те, кто не жалели для этого времени и сил. Так что теперь для гонщика знакомство с командой начинается с наставления «Больше общайся с инженерами, тебе надо понимать, как работает машина». А еще ему приходится проводить много времени в симуляторах, которых в моей молодости не было. У нас вместо этого были компьютерные игрушки Гран-Туризма, ну или Марио-Карт. В результате пилоты гораздо больше времени уделяют тому, чтобы понять возможности машины и гораздо лучше подготовлены, чем предыдущие поколения, то есть мы, поэтому оказавшись за рулём болида Формулы-1, они сразу показывают хорошее время. Но есть здесь и недостаток. Ребята, которые много часов провели в симуляторе, но недостаточно много на трассе, могут столкнуться с серьёзными проблемами в случае аварии. Это для них серьёзный удар по психике. Виртуальная реальность хороший помощник, но в ней ты не ощущаешь столкновения, и у каждого из нас наступает такой момент, когда приходится узнать, что такое настоящая перегрузка в 35G. Такой опыт ставит тебя на место, и в итоге ты с большим уважением подходишь к машине и к трассе. Про симулятор мы ещё поговорим. Суть в том, что сейчас молодые пилоты быстрее, чем когда-либо погружаются в командную культуру и понимают, что они ездят не за себя, а за команду. Так что, когда разбиваешь машину, к примеру, ты чувствуешь себя ужасно. Но ты не себя жалеешь, на себя тебе наплевать. Жалко механиков, парней, которые убивались, чтобы построить балит, и которым теперь придётся ночь не спать, причём буквально, чтобы собрать машину заново. Вот этим ребятам ты сочувствуешь и готов перед ними извиняться. Именно их ты увидишь первыми после того, как угробишь балит о стену. Не главу команды. С ним или с ней ты будешь говорить в последнюю очередь. Сначала ты подойдёшь к каждому механику и извинишься. Чаще всего они в ответ похлопают тебя по плечу и скажут: "Да, дерьмово, конечно, но ничего не поделаешь, ты хотя бы попытался". И только после этого ты идёшь говорить с главой команды. Но это не особенно важный момент. Тебя это не очень волнует. Ты просто говоришь: "Извините, что разбил вашу машину". И его это не должно слишком сильно напрягать, потому что всё, что от него требуется это найти деньги в бюджете. А раз уж это «Формула-1», то серьёзных проблем с этим быть не должно. После ты даже можешь какое-то время побыть в гараже с механиками, пока они собирают болид. Когда вы видите, что гонщик, засучив рукава, орудует гаечным ключом, это, скорее всего, картинка для телека. Стоит выключиться телекамере, механики выхватывают у него инструменты и прогоняют на безопасное расстояние, чтобы он ничего не испортил. И всё же им приятно, когда пилот приходит в гараж». Им хочется, чтобы ты увидел и оценил, сколько труда вложено в это чудо техники. И даже когда они не работают над машиной, с ними стоит проводить время. В свой круг они тебя, конечно, не примут. Механики это отдельная каста, а гараж закрытый клуб. Но ты многому можешь у них научиться, а они у тебя. Они ежедневно слышат, как ты орёшь на своего инженера, но им редко удаётся узнать из первых рук твоё мнение о машине или о команде. А, по-моему, Им стоит его услышать. Я частенько выбирался куда-нибудь выпить с инженерами и механиками после гонки. После нескольких бутылочек пива они начинали говорить, что у них на уме, и это не всегда было очень приятно слышать. Ты себя вёл как придурок тогда-то и тогда-то, и чаще всего они были правы. А потом как-то утром во время практики ты разбиваешь машину, и тебе нужно, чтобы она была готова к квалификации. При этом далеко не факт, что получится собрать её вовремя. Быть может, если ты тот самый парень, который выпивал с механиками, выслушал нелицеприятные комментарии и признал, что вёл себя как придурок. Они поднапрутся и уложатся до квалификации. Но если ты всего этого не сделал, не показал им, что уважаешь их и понимаешь их важную роль в команде. Тогда может быть, им не захочется перенапрягаться на эти лишние 10%. Вероятно, они скажут: "Извини, дружище, машина чуть-чуть не готова". Вот такая история. Ещё надо учитывать, что гонщик это как бы связующее звено между механиками, инженерами и спонсорами, и твоё появление в гараже, чтобы пожелать всем хорошего вечера, помогает укрепить очень важное чувство, что вы делаете одно дело, то, что называется командным духом. Ну и не стоит забывать, что в конечном счете это все из эгоистических побуждений. Во время гонки тебе надо быть самым быстрым, и чем больше людей тебе в этом помогают, тем больше у тебя шансов. Хе-хе, смотри третий пункт. Резюме. Сходи в бар с механиками и инженерами, угости их пивком, И вскоре они расстают и расскажут тебе о тех случаях, когда ты вёл себя как придурок. Потом ты им за это спасибо скажешь. Шестое. Умение выстраивать отношения со спонсорами. Гран-при Великобритании, гоночный уикенд, и вместо того, чтобы сосредоточиться на пилотировании, я сажусь в вертолёт и лечу на встречу со спонсорами. Я готов. Прихватил с собой самую лучшую заискивающую улыбку, которую способен изобразить. Что важно, в отделе маркетинга Макларен мне не сообщили тему встречи, а я и не спрашивал, потому что тема встречи мне не важна. Самое главное, я знаю, что от меня требуется представлять Макларен. В команде я был своего рода гуру общения со спонсорами. Умение пилота ладиться со спонсорами сильно влияет на решение спонсора продолжать поддерживать команду, и у меня это получалось лучше большинства других гонщиков. Поэтому я продолжил представлять команду даже после того, как закончил карьеру. Помню, меня тогда прямо такие осенило. Стоп. Так от меня зависит уйдёт спонсор или останется? Ну а ха-ха-ха. По правде говоря, мне нравились эти мои обязанности, и чаще всего я блестяще с ними справлялся. Я замечаю, что многие новички в спорте не бельмеса не смыслят в том, как себя вести со спонсорами. Эти компании вкладывают в команду по 50 млн фунтов, серьёзные деньги. а гонщик просто стоит перед ними и таращится из-под козырька кепки, как рыбка гуппи. Короче говоря, Гран-при Великобритании, я прилетаю из Сильверстоуна ради этой встречи, мы заходим в переговорную, а там представители Deutsche Bank. Я говорю коллеге из маркетинга, эээ, можно на пару слов? Мы выходим, я... Вы же в курсе, что я представитель банка Сантандер уже пять лет как? Я знаю, что в курсе, потому что это была ваша инициатива. Да, отвечает он. Но ты не волнуйся, это так, задел на будущее. Я говорю, мой контракт действует ещё год. Он такой: "Да не волнуйся ты. Мне ничего не остаётся, кроме как делать, что говорит моя команда". Так что я сижу на встрече с банком по поводу спонсорства, пока меня спонсирует конкурирующий банк. И всё это, мягко говоря, не очень удобно. Но, разумеется, моя заискивающая улыбка при мне. Я играю свою роль, которая сводится к тому, что мы в McLaren работаем в поте лица, невзирая на победы и поражения, и вообще мы дружная семья, и вам надо непременно стать её частью в качестве спонсора. Такая у меня работа, потому что, как я уже говорил, я связующее звено в команде. Руководство владеет информацией об общем векторе развития, Ну вот о том, что из себя представляет машина, её показатели и будущие изменения знает только инженеры, механики и пилот. И так уж получается, что с инженерами и механиками спонсоры разговаривать не хотят. Они хотят говорить с пилотом. Именно гонщик представляет команду и следовательно становится лицом бренда, который поддерживает команду. Так что если пилот спонсору не нравится, для команды будет очень трудно подписать с этим спонсором контракт. В общем, ситуация странная, но мне очень даже нравилось ощущение того, что мои слова и поступки имели непосредственное влияние на общий успех. Про спонсоров поговорим позже, а пока резюме. Если вы считаете, что ваша работа пилотировать болид, а не продавать, то вы чего-то не допоняли. Седьмое. Физическая форма. Про фитнес поговорим отдельно чуть позже. Пока просто отметим здесь, что это важно. Восьмое. Удача. Знаете это выражение: "Твоя удача в твоих руках". Чушь это собачья. Если машина перед тобой съезжает с трассы, и ты занимаешь её место, то это не дело рук твоих. Это обыкновенная удача. Он сошёл с трассы, а ты этим воспользовался, потому что ему не повезло или он допустил ошибку. В мае 2019 года во время гонки 1000 км Suzuki я ехал шестым. Пока гонщик команды Mugen NSX не сошёл с трассы из-за прокола, я стал пятым. Просто повезло. Чуть позже прокол случился уже у меня. Здесь не повезло. Резюме. Удача такое дело, никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Иногда везёт, иногда нет. Если уж повезло, то постарайся этим воспользоваться. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Девятое. Уверенность в себе. В чём разница между самонадеянностью и уверенностью в себе? По-моему, уверенность в себе это вера в собственные силы, а вот самонадеянность это когда тебе необходимо привлекать к себе внимание. Спросите уверенного в себе человека: "Ты лучше всех?" Он только подмигнёт или улыбнётся и ответит. А ты как думаешь, какое моё мнение? Спросите то же самое у любого заносчивого типа, и он начнёт орать об этом на каждом углу. Так что разница здесь очень большая. Если ты в себе уверен, этого достаточно, тебе не надо об этом кричать. Резюме. Как приобрести уверенность в себе это уже другой вопрос. Для этого нужна десятая. Поддержка. В начале карьеры кажется, что все вокруг на твоей стороне. Думаешь, что каждый, кто желает тебе успехов и подбадривает, делает это бескорыстно. История очень распространённая в спорте и шоу-бизнесе. Тебе чего только не наобещают, а ты, будучи молодым, читей наивным пернем с дурацкой улыбкой, который не может поверить собственному счастью, совсем соглашаешься. Затем в один прекрасный день до тебя доходит, что ты получаешь не всё, что тебе причитается, и твой взгляд падает на того мужика в углу, который пыхтит сигарой, сидя верхом на куче денег. После этого ты начинаешь действовать с точностью до да наоборот. Становишься сверхподозрительным, доверяешь только самым близким, ищешь во всём скрытые мотивы. Ты размышляешь: почему он хочет стать моим приятелем? Потому что ему нравится проводить со мной время или он чего-то от меня хочет? Так я прожил чуть ли не 13 и 17 лет в Формуле-1. Только под конец я начал раскрываться. Теперь я научился нормально относиться к тому, что некоторые люди общаются с тобой не потому, что ты им интересен как личность, а в молодости у меня так не получалось. Это актуально, когда живешь в Лос-Анджелесе. Здесь у всех есть какой-то интерес, но я не против. Давайте попробуем подружиться. Сейчас мне это гораздо проще дается. Я стал сильнее и переживу, если в итоге наше общение покатится к чертям. Ну а если говорить про ближний круг, то он у меня просто замечательный. Во-первых, отец. Я ни на секунду не сомневался, что он всегда действовал в моих интересах. В том, что касается гонок, всё, что он делал и говорил, было ради моего блага. У него никогда не было никаких скрытых намерений. Несмотря на это, я не во всём с ним соглашался. Мы обсуждали различные идеи, но если мне не нравилось его точка зрения, я частенько огрызался. Если меня не устраивали его ответы или рассуждения, я это высказывал. Например, он говорил: «Знаешь, тебе стоит больше времени проводить с механиками, дать им понять, что вы в одной команде, что-то такое». А я отвечал, «Пап, отстань, я и так все делаю». Но, поразмышляв какое-то время, я приходил к выводу, что он прав. Много лет спустя я даже включил этот важный совет в эту книгу. Он оказывался прав, потому что видел все с другой стороны. Стоял в глубине гаража и наблюдал, как ребята стараются, замечал, как я с ними общаюсь. и находил, что там есть над чем поработать. Это одна из редких вещей, о которых я жалею в жизни, что срывался на папу Смурфа. Папа Смурф гном, персонаж комиксов и анимационных фильмов. Примечание переводчика. Но, по крайней мере, со временем я пришёл в себя. Могу даже точно сказать, когда это произошло. В 2009 году, когда я стал чемпионом мира. В сезон я начал просто великолепно, выиграл 6 из 7 первых гонок. После чего всё пошло, мягко говоря, не так гладко. И тут до меня по-настоящему дошло, что один я не справлюсь. В предыдущие годы у меня всегда было ощущение, что я выжимаю из машины всё возможное. Никто не считал, что наш болид может выиграть, поэтому не было и напряжения. Можно было просто ездить в удовольствие. Конечно, было обидно, что мы не побеждаем, но мы боролись за подиум, и это было здорово, приятно. Каждый мой успех был сверхрезультатом, превосходившим ожидания. И вот внезапно у нас появился шанс побороться за чемпионство, а вместе с ним многократно возросло давление как со стороны команды, так и со стороны внешнего мира. История гласит, что в начале сезона я выступал исключительно удачно, пока внезапно это всё не закончилось. Мой напарник Рубенс Баррикелла в отдельных гонках начал показывать результаты лучше, чем у меня. и чемпионский титул начал уплывать у меня из-под носа. А давление все усиливается. Кто-то задал мне вопрос в интервью. «Неужели вы не хотите стать чемпионом?» А я ответил с сарказмом. Это было глупо и непрофессионально с моей стороны. И не важно, что вопрос действительно был дурацкий. Остальные журналисты даже покачали головами, когда его услышали. Но для меня это стало таким переломным моментом, когда я подумал. «Так, нет». Сам я не вытяну, мне нужна помощь. Ну и, разумеется, когда дела идут плохо и на тебе много ответственности, начинаешь искать вокруг, к чьему мнению можно прислушаться. Конечно, не обязательно было доводить до ситуации, когда всё пошло наперекосяк, но так уж получилось. И хорошо, что хотя бы так, потому что с этого момента я начал прислушиваться к чужим советам. Не для того, чтобы послушать, какой я распрекрасный и сколько всего я добился в начале сезона, и таким образом успокоить себя после неудачной гонки. Неудачные гонки у всех бывают, надо учиться на ошибках и развиваться. Помню, как в то время отец спросил: "Можно я тебе скажу своё мнение?" И я такой: "Да, обещаю, что не буду злиться, говори, что думаешь". И это была поворотная точка в моей карьере. Я начал прислушиваться к окружающим, полагаться на их поддержку. Я понял, что они пытаются мне помочь. Я осознал, насколько важное место они занимают в моей жизни. Суть в том, что ты можешь подходить к чужому мнению критически или принимать близко к сердцу, но к нему нужно прислушиваться, потому что кое-что можно увидеть только со стороны. Было бы здорово, если бы я это осознал, не попадая в сложную ситуацию. Сейчас-то я понимаю, что слушая других, ты развиваешься как человек и как гонщик, потому что так ты учишься. Особенно успокаивающе на меня действовал Майки, потому что во время гоночного уикенда я мог расслабиться только во время массажа, когда он обсуждал со мной гонку. Какая твоя цель на эту гонку? Какой результат тебя устроит? Над чем хочешь поработать? Не знаю. Слышал ли он мои ответы? Скорее всего, нет. Но всё равно здорово иметь возможность выговориться. Британцы вообще не особенно любят рассуждать о своих чувствах, так что нужны такие люди, которые могут вывести тебя на разговор. Прочитав несколько книг лайф-коуча Тони Роббинса, я захотел, чтобы у меня был такой человек в формуле, кто-то, кто не имеет на меня видов. В то же время я бы ни за что не хотел, чтобы мой напарник или соперник из другой команды узнал, что я хожу к психотерапевту. Как бы ты себя ни чувствовал, нужно сохранять непоколебимый и уверенный вид. В автогонках нет места сомнениям, потому что если ты сомневаешься в себе, то и другие будут в тебе сомневаться. Поэтому большое спасибо тем, кого я уже упомянул: Ричарду, Майки, Крису, Джеймсу, а также Джулсу Гоу, моему личному ассистенту, с которым мы делили и успех, и неприятности, и который до сих пор со мной. Резюме. Мало не забывать о том, что без поддержки окружающих никуда, надо ещё слушать этих окружающих и давать им понять, что ценишь их помощь. 11. Правильный настрой. В Лос-Анджелесе у меня есть компания ребят, с которыми я гоняю на картах, и они всё время приезжают первыми. Не напрягает ли меня это? Не, нет. Ну ладно, может быть, чуть-чуть. Вообще-то даже очень, но это не проблема. Я не швыряю шлем в ограждение и не дерусь с обслуживающим персоналом от злости, потому что, во-первых, никогда не имел привычки швыряться шлемом и драться с обслуживающим персоналом, а во-вторых, я не боюсь проигрывать. Это правда. Несмотря на всё, что я говорил о духе соперничества, я не против проигрывать. Мне не всё равно. Ещё как. И я стараюсь работать над собой, чтобы в следующий раз за рулём показать лучший результат. Но поражение меня не пугает, и это самое главное. К тому же, и это тоже важно, я знаю, что могу стать лучше, в смысле быстрее. Даже в 39 лет 2 недели подготовки мне хватит, чтобы участвовать в гонках на картах. Выиграть, скорее всего, не выиграю, но смогу побороться. то же самое с гонками серии GT. Пришлось потратить много времени и усилий и не расстраиваться, когда не всё шло как по маслу. У болида Формулы-1 открытые колёса, он одноместный. Самое главное там аэродинамика. К машинам в серии GT всё это не относится. По сути, всё, что их связывает, у них по 4 колеса, даже руль разной формы. Так что многому ещё надо научиться, прежде чем я отправлюсь на покой. Моя цель стать тем всесторонне развитым гонщиком, о котором я уже говорил, и, может быть, даже превзойти Фернандо. В конце концов, он всегда ездил только в сериях с высокой прижимной силой. Он не участвует в серии GT или в ралли, а там появляются дополнительные трудности и есть чему поучиться. Так что вот этим я и хочу заниматься в ближайшие несколько лет. Хочу учиться чему-то новому. Помню разговор с Алином простым, одним из героев моего детства, Я тогда пытался собрать команду по ралли-кроссу. Это ралли, но на кольцевой трассе с плотным контактом. Очень весёлая штука. Я спросил у него: "Ален, хочешь быть моим партнёром по команде? Вот это было бы круто быть в команде с Алином Простом". Только если тесты будут каждый день. Я как будто услышал шипение от сыревшего фейерверка. "Что?" Он ответил с присущей французам беззаботностью. Я никогда не буду участвовать в гонках, если не уверен, что я на одном уровне с лучшими из лучших. Он хотел, чтобы перед гонкой у нас было несколько недель испытаний, а у большинства команд на это нет денег. В конечном итоге команда так и не собралась, но факт в том, что средств на такое количество тестов у большинства команд нет, так что Ален не собирался участвовать. Тогда я расстроился, а вот сейчас я его понимаю. Он знал кое-что важное. И это не для кого ни секрет, на всё нужно время. Нельзя просто так влезть в какую-либо разновидность гонок и оказаться быстрее всех. Везде будут гонщики и эксперты в своём деле, которых очень-очень сложно одолеть. Проще говоря, если у тебя зашкаливает чувство собственной важности, тебе никогда не удастся успешно перейти в другую категорию гонок, потому что поначалу блистать ты не будешь и начнёшь винить машину, хотя истинная причина в тебе. И так же тебе не добиться успеха в формуле, если ты полностью не отдашься этому занятию. Не бывает великолепных гонщиков, для которых этот спорт просто хобби. Когда я был пилотом Формулы-1, я ни о чём больше не думал, кроме пилотирования Формулы-1. Так что в воскресенье вечером после гонки, не важно, успешно я откатал или нет, мне не терпелось снова оказаться в машине. В принципе, всё время, когда я не был за рулём болида, я хотел там оказаться. Понятное дело, расслабляться у меня не особо получалось. Будь я в машине или в любом другом месте, я думал только о Формуле-1. Как я могу стать лучше? Как мне исправить ошибки, которые я допустил в последней гонке? Или, если я выиграл, как мне ещё улучшить результат? В итоге под конец сезона я был так выжат, что постоянно болел. В течение сезона болеть было нельзя, только под конец. Такая зацикленность это преимущество или недостаток? Можно сказать, что способность сосредоточиться это хорошо, но, как следует всё взвесив, я скорее считаю это недостатком. Если я показывал плохой результат, он давил на мою психику, и никак не получалось об этом забыть, до такой степени, что это портило мне жизнь. Думаю, что именно поэтому 17 лет гонок меня порядочно измотали, как ментально, так и физически. Поэтому я ушёл. Сил больше не осталось. Резюме. Не бойтесь проиграть. И постарайтесь, если получится. А если у вас получится, значит, вы сильнее меня, не дать поражениям испортить вам жизнь. 12. Крепкие нервы, но не полная бесстрашие. Все врезаются. Фокус в том, чтобы оставить аварию позади. Одна из причин, по которым ты продолжаешь ездить после серьёзного столкновения, ты выжил, и ты смотришь на себя и думаешь: «Я въехал в стену на скорости 220 км в час, и я еще жив? Как это возможно?» «Потому что в обычной машине ты бы погиб, превратился бы в блин толщиной в миллиметр, а в болиде «Формулы-1» тебя окружают всякие приятные штуки. Монокок сделан из углеродного волокна, есть смягчающий удар подголовник, на голове углеволоконный шлем, а еще система защиты шеи и головы «Ханс», которая не дает голове резко дергаться вперед, чтобы не сломать шею. Да и сами автодромы построены с учётом требований безопасности. Это раньше можно было просто навалить кучу шин, теперь конструируют действительно безопасные ограждения. И вот ты сидишь в безопасной машине на безопасной трассе, вокруг аппаратура по последнему слову техники, у которой одна цель твоя безопасность. Но всё равно ты не хочешь врезаться, и дело не только в том, что это обидно и дорого, и у всей команды из-за этого укенд на смарку. Ну, во-первых, всегда есть шанс, что случится неприятность. Вдруг что-то пойдёт не так, и эти меры безопасности не сработают, или их окажется недостаточно, потому что это стрёмно попадать в аварию. Во-вторых, без страши не помогает быть хорошим гонщиком. Безстрашные, читай, безответственные гонщики не доезжают до финиша. К примеру, безумный Макс Ферстаппен в своё время прошёл через период безстрашия. Много бился, но потом стал более осторожным и теперь пилотирует гораздо лучше. Вспомните Ники Лауду, который в 1976 году продемонстрировал невероятную смелость, вернувшись в спорт всего через 3 гонки после аварии, в которой он чуть не расстался с жизнью. Последняя гонка в сезоне проходила в Японии под дождём, кошмарная погода, и Лауда снялся, отказался ехать, уступив тем самым чемпионство Джеймсу Ханту. Каким бы бесстрашным он ни был, Но она сознавала опасность и видел, когда стоит отступить и сказать: "Я не супергерой". Резюме. Есть большая разница между смелостью и безрассудством, но её начинаешь понимать с возрастом и опытом. Для тех, кто не осилил. Пилотируй с удовольствием, учись с удовольствием, держи себя в форме морально и физически, не будь придурком.